17-я глава. За твои отличные успехи, ты умница. Нелли и Алёна поднимают бокалы шампанского. Как же мне с вами повезло, счастливо улыбаюсь я. Обычно наоборот происходит, люди отмечают закрытие сессии, а мы её начало. К тому времени, когда ты всё сдашь, я буду в Москве и приехать не смогу, говорит Алёна. А мы с Ленаром послезавтра уезжаем на отдых, подхватывает Нелли. Да, да, я поняла. Мы и сейчас с Аванцем собрались. Я только за. Тоже поднимаю бокал сока в честь такого праздника. Мы с девчонками редко встречаемся, но когда это происходит, кажется, что все как прежде, почти как прежде. У каждого из нас дети, и их появление изменило жизнь на сто восемьдесят градусов. Вечер проходит на позитивной ноте, пока не звонит Никита. Он хочет приехать, но я категорически против. Впереди множество других дней, чтобы увидеться с Ощербаковым, а провести время с девчонками в ближайшие 2-3 месяца точно не получится. Не знаю, когда теперь соберёмся. Сегодня не могу, мы отдыхаем с подругами, у нас девичник. Отвечаю Никите, пока на меня смотрят две пары глаз. Давай в другой раз. Предлагаю я. Да, говоривший созвонится завтра, завершаю разговор. Девчонки молчат, но очень красноречиво. Всё написано на их лицах. Что? развожу я руками. Алён, сколько она без мужика интересуется Нелли у цветочка? Без понятия, пожимает та плечами. Полагаю, после Третьяковых у Насти никого не было. Иной раз создаётся ощущение, что у вас с Линаром проблемы, парирую я и недовольно хмыкаю, сосредоточив внимание на Нелли. Ты постоянно хочешь меня под кого-то подложить, в последнее время очень настойчиво. Скорее наоборот, фырчит ноль. Это у тебя проблемы. Удивительно, что ты сама на Щербакова не кидаешься, да ещё и нос от него воротишь. Девочки, почучуют надо мной, но мне не смешно. Психологически сложно решиться подпустить к себе кого-то незнакомого. Мужчины не только приятно могут делать, но и больно, особенно душевно. Пока я не научилась отделять физическое от духовного, в моём понимании всё тесно переплетено. Из этого делаю вывод, что секс без обязательств не про меня. Ладно, сама определись, с кем, когда и как. Примирительно вздыхает Нелли, заметит, что я хмурюсь. Я хотела как лучше, думала помочь вам немного со Счербаковым. Вон ты какая напряженная, подавленная. У нас с Ленаром в этом плане все хорошо. Когда оба не в зоопарке, не редко уезжаем на выходные куда-нибудь вдвоем и отрываемся на полную катушку. Людям нужно расслабляться. Ты вот как это делаешь? Прекращай ее смущать, Нелли. Вмешивается Алена. То, что вам с Ленаром помогает, Насте не подходит. Вы доверяете друг другу давно вместе. Попробуй сейчас официантов замутить и раскрепоститься. Получится? Нелли безгливо морщится. Та же, сока и талёна. Но Щербаков на верном пути. Ласку необходимо немного растормошить, чтобы её тактильный маньяк активизировался и перешёл в наступление. Я уже вон сколько дней здесь живу, она ещё ни разу не попыталась задушить меня в объятиях. Широко улыбаюсь. Даже в этом случае девчонки нашли о чём поспорить, что мне припомнить. Вечер плавно перетекает в ночь. Домой мы возвращаемся ближе к 12. Алёна, пожелав мне спокойной ночи, идёт к своим мальчишкам. У них завтра ранний вылет в Москву, как бы не проспать и успеть проводить. Татьяна Павловна ждёт на кухне, я сажусь на барный стул и вызываю ей такси, извиняясь перед няней, что мы с Алёной засиделись допоздна. Ничего страшного, дело молодое, говорит она. Настя, пока вас не было, приезжал мужчина. Я звонила, ты была вне зоны доступа. На поробе своего разрешения я никого не пустила. У меня батарейка села. Отвечая, чувствуя, как в груди начинает покалывать от волнения. Он как-то представился. Нет, сказал, завтра заедет. С Никитой я разговаривала, он знает, что мы с девчонками зависали в кафе и не приехал бы. Остаются Рахманинов и Третьяков. Тит говорил, что Володя выписывают на днях, может уже выписался, и это он приезжал. Следующим утром я провожаю Алёну в аэропорт. Если что, я на связи. Светочка обнимает меня на прощание. Грустно, что она уезжает, но хоть немного побыла, ораскрасив своим присутствием серые будни. Пока. По очереди целую ребят и долго смотрю Богдасаровым вслед. После Дениса Алёна с Андреем и Арсением самые дорогие, что у меня есть. вызвав такси, тороплюсь домой. Татьяна Павловна и Денис до обеда проведут время на улице, а я решила прибраться дома и заняться конспектами. Однако планам не суждено сбыться. В разгар уборки раздаётся стук в дверь. Смотрю в глазок и вижу на лестничной площадке Володю. Пульс тут же начинает стучать в висках, во рту пересыхает. Я открываю замки и вскидываю голову. Третийков значительно выше, высокий, мужественный, почти целый и невредимый. Синяки на его лице подзажили. Ничего не указывает на то, что Володя был в реанимации. Привет, здоровается он. Вас не поймают дома. Первое желание закрыть дверь перед его лицом и попросить не приходить. Все эти дни я думала о Вове, переживала за его состояние, и сейчас, увидев ещё отчётливей, поняла, что мои чувства не прошли. Дениса нет дома, он на прогулке. Я в курсе, видел их с няней на площадке. С ним мы позже пообщаемся. Я пришёл к тебе. Зачем? о торопив спрашиваю я. Третьяков молча смотрит, опускает глаза на мои губы, весь жар, что приливает к лицу, стремляется вниз живота. Меня с самого начала тянуло к Володе, глупо и совершенно необоснованно. Знала, что между нами ничего быть не может, что такие, как он, не встречаются с девочками-сиротами, которые мало чего добились в жизни. И про Полину невесту Третьякова я уже тогда знала. Здравый смысл подсказывал, что ничем хорошим наша связь не закончится. Однако выбор я сделала сердцем. Сильно по. оплативший за свою ошибку. Мы оба за неё заплатили после того, как переступили черту. Нет, не пущу тебя. Обречун накачаю головой и хочу захлопнуть дверь, но Вова ставит ногу в проход, отчего у меня не получается закрыться. Настя, нам нужно поговорить. Интонации его голоса царапают кожу. Сердце стучит так сумасшедше, В оворевком распахивает двери, оказывается в прихожей. Я внутренне съеживаюсь от его запаха и близости, делаю несколько шагов назад. Боже, как это напоминает тот самый день! По идее, именно воспоминания и должно нас отрезвить, но происходит обратное, настоящее помутнение рассудка. Нет, не сегодня. Пытаюсь придать голосу строгость, но он все равно дрожит. Давай встретимся на нейтральной территории. Денис с няней скоро вернутся с прогулки. Нет, сейчас. Перебив отрывисто говорит Вова, закрывает дверь на замок и идёт ко мне.